Сердце его ныло. Фонарь остался на сосне вдали, а здесь, у камня, тьма. Петр посмотрел туда. Ему показалось, что фонарь покачивается, а ветра нет. «Шарик!» — крикнул он и посвистал. Кто-то слегка ткнул его повыше пятки. Петр вскочил. «Ты!» — шарик ластился к нему. Фонарь теперь висел неподвижно, но железная лопата там, в яме, цокает о землю, и скрипит. Петра затрясло. Черти роют. Заклятый клад, подумал он. В яме копошилось серое, седое. Шарик, хужий, хужий! И Петр как сумасшедший, бросился к яме. Надо говорить, надо кричать, а то жуть! Шершавым голосом твердил вслух, ковыряя землю. Ай да дедушка Данила! Вот так это отец! Ничего, ладно, душегуб, а? Ну и хорошая наша порода. А, Шарик, как ты полагаешь, а? Дедушка-то, а? Да нет, а? Знаешь, который костей-то тебя после обеда выносил, а? Чудно! А посмотреть, святитель, становивый канастас. Копай, копай! Чего лежи, Харик? Но пес, вытянув лапы, смирно лежал и чужими, бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо. «Ну, ты С испугом крикнул на собаку Петр «Смотри, веселее!» Кругом тьма, шуть Петр все чаще озирался по сторонам Кто-то окликает его, ухает, посвистывает Кто-то в дерево ударил Дождь холодными струйками стекался со шляпы заворот Петр терял терпение Лопата На что-то натыкалась глухо звуча. Петр то и дело подносил фонарь и со злобой видел лишь толстые, перевившиеся, как змеи, корни со свежими на них белыми ранами. «Не здесь!» Он вновь тщательно отмерил три сожжения и стал рыть чуть поправее. В тайных глазах собаки сверкнул огонь. «Батюшки, да ведь это не шарик! — Ведь это сатана! По спине мороз. — Шарик, ты? Но тот, торчком поставив уши, шагнул вперед и заворчал во тьму. Послышался чуть внятный крик. а, -а, -а, -а, -а. Собака ощетинилась, подняла нос и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос. Господи Христе! Встревожился Петр, а ведь это сатана застрахивает. А-вновь почудилась из тьмы, и где-то тявкнул шарик. Петр насторожился, переступил ногами. В сапогах жмыхала вода. Запугать хочет! Он вытащил из-под рубахи крест. Ну-ка, с нами Бог! Поплевал на руки, расставил ноги и со всего маху, крякнув, долбанул ломом землю. Свякнул металл. Припрыгнув, Петр ударил немного правее. С нами Бог! Лом вновь стукнулся о металл и соскользнул. Забыв про холод, Петр сбросил пиджак и в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, швырял землю, как мягкий пух. «А ну! Ану, ну! А ну!» Мрак сирел. Занималось пасмурное утро. Петр спустился в яму и, разгребая руками черную грязь, едва выворотил из земли большой котел. «Фух!» Взвыл он и вытащил из котла кожаную суму. Он тряхнул, С звякнула...